Глава 9 Похищение. Изнывая от любопытства, я не отходила от двери. Скрестив руки на груди, я просто ждала. Ждала с утра до самой ночи, но из покоев так никто и не вышел. Мне пришлось просидеть у магического барьера до тех пор, пока Джиянь, медитировавшая весь день, не отыскала меня. Стоило ей появиться, как двери покоев распахнулись. Первым вышел мо сын. Джиянь, которая хотела мне что-то сказать, Увидев, его тотчас замерла, она будто в статую обратилась. Моцина накинул ее взглядом, но в его глазах не было нежности. За ним следовал человек в шляпе с длинной вуалью. Стоило мне его увидеть, как я сразу поняла, кто это. Неудивительно, что я не смогла пройти через его барьер. Пока я сетовала, как мне не повезло, Джиянь, посмотрев на мужчину позади Моцына, тоже узнала его. Ее бутобухом по голове ударили. Страх перед главой школы исчез, и она невольно воскликнула. «Дядя?» Тут уж и я удивилась. «Что? Дядя?» Когда человек в шляпе услышал девушку, он слегка приподнял край длинной вуали и посмотрел на нее. «Джиянь!» Это прекрасное лицо могло очаровать всех на свете подобно храмовой бодхисатве, подобно величественному и чудесному лику Будды. Это был никто иной, как глава палаты «Тысячи забот» Цинь-Тянь-Сянь. Джиянь называла его дядей. Так она... она принадлежит к семье Цинь? На ее стороне такая могущественная фигура. Почему же Джиянь решила вступить в школу десяти тысяч убиенных? Почему решила культивировать демонический путь? Если она хочет избавиться от лю разве не проще было сразу пойти к Цинь-Тянь-Сяню? Хоть школа Зерцало Сердца была одной из самых могущественных среди школ небожителей, но и палата Тысячи Забот не уступала ей по силе. Если бы две великие школы небожителей начали борьбу друг с другом, то старик Лювей точно долго бы не продержался. Хотя все не так уж и просто. Старик Лю не дурак, он не мог не знать родственников Джиянь. Так почему же убил ее отца? Кажется, тот был младшим братом Цинь Тяньтяня и открыто выступал против палаты тысячи забот. «Ох, все так запутано!» Я погладила подбородок и пристально посмотрела на Джиянь. Цинтяньсянь сянь бросил быстрый взгляд на племянницу и тотчас опустил вуаль. «Ты и правда пришла сюда», — произнес он бесстрастно. Джиянь прикусила губу и тихо сказала. «Я же говорила, я найду способ отомстить за отца». «Смерть твоего отца не столь однозначна. Глава Лю никогда не был таким жестоким». «Ну, я все видела собственными глазами. Не веришь, ну и ладно, но не пытайся меня переубедить». Выпалила девушка и повернулась, чтобы уйти. «Хм, когда эта юная барышня злится, она начинает говорить здраво». Я поспешила за Джиянь. Наконец, сгустились сумерки. В окна пробивался мерцающий лунный свет. Я обернулась, чтобы посмотреть на Мо Цина и Цинь Цян Цяня и поняла, что глава палаты «Тысячи забот» пристально смотрит в мою сторону. Ощущение было такое. Будто он мог меня видеть. Я была убеждена, что оставалась невидимой для всех, кроме Джиянь, даже для Мо Цина. Но цин тянь сянь культивирующий путь бодхи в цзян не было никого, кто знал бы, насколько он силен. Никто не сражался с ним раньше. Даже я, которая при жизни вечно рвалась в битву. Когда до меня дошли слухи о его невероятной красоте, я поймала его и заперла в темнице, чтобы вдоволь налюбоваться. Я всю ночь восхищалась этим неземным ликом. Цин -цянь, цянь же просто закрыл глаза и погрузился в медитацию. Он не был разгневан, не был раздражен и точно не собирался биться со мной. Я же просто хотела полюбоваться им, поэтому, насмотревшись, отпустила его. Мы друг с другом не враждовали. Тут цин -цянь, цянь отвернулся и обратился к мо сыну. «Глава Ли, с тех пор, как моя маленькая племянница пришла в вашу школу, вы не замечали ничего необычного? Например?» «Может быть, бывают моменты, когда она вдруг становится сама не своя?» Я почувствовала безотчетный страх и поспешно взглянула на Мо Цина. Выражение его лица не изменилось. Без малейшего колебания он ответил. «Ничего подобного». Я была в замешательстве. Не может быть, что когда мы с Джиянь менялись телом, Мо Цин не заметил ничего необычного. По-видимому, сила любви так велика, что способна затуманить взор. С другой стороны, Мо Цин не слишком интересовался жизнью Джиянь. Она жила на горе Праха уже так давно, если бы он хотел, смог бы все про нее узнать и открыть наш секрет. Но даже я уже запуталась, что там у этой девчонки с семьей. Цинь Цянь сянь и Мо Цин попрощались, и глава палаты «Тысячи забот» исчез. Мо Цин обернулся и посмотрел на Джиянь. Я тут же велела ей остановиться и ворвалась в её тело. «Мне надо кое-что спросить. Жди здесь». Не успела я договорить, как прямо передо мной возник Мо Цин. Он пристально смотрел на меня, как всегда, совершенно каменное выражение лица. Я улыбнулась и сказала. «Учитель». Взгляд Мо Цина тут же смягчился, и я продолжила. Я так удивилась, увидев дядю. Зачем он приходил сюда? Неожиданно Мо Цин не стал уклоняться от ответа и прямо сказал мне. В последнее время Дзяну из джахор -бару сеет еще больший хаос в городе Дзян. Поэтому я попросил Палату Тысячи Забот совместно с нашей школой обсудить способы решения этой проблемы. Я застыла. В голове тут же пронеслось множество идей и планов. Когда я уже прикидывала, как бы извлечь наибольшую выгоду для себя из этого столкновения, Моцин внезапно спросил меня. «А что насчет тебя?» Я моргнула. «Что?» Его взгляд стал задумчивым. «Почему ты враждуешь с Палатой Тысячи Забот?» «Почему враждую? Откуда мне знать?» Меня вообще не волновало, почему Джиянь так хочет отомстить. Да мне достаточно знать, кого она хочет убить, чтобы помочь ей осуществить задуманное. Я бросила быстрый взгляд на девушку, но та почему-то разволновалась и начала что-то путано объяснять. В итоге я ничего не поняла. Все, что мне оставалось, улыбнуться муцуну и схватить его за руку. Учитель, хоть солнце уже и заходит за горы, но сегодняшний закат так прекрасен, давайте на время забудем обо всех заботах. Позже я все вам расскажу. А пока лучше насладиться этим чарующим закатом вместе. Я небрежно присела на ступеньку, затем похлопала рядом с собой, приглашая ему сына сесть. Раздался тихий смешок. Он смеялся. Вчера мне казалось, что я услышала его смех, но так как сидела у него на спине, то не была уверена, что это не плод моего воображения. Сейчас, в лучах заходящего солнца, губы мо сына чуть изогнулись, загнулись, а в глазах плясали смешинки. Но мне все равно казалось, что все это иллюзия какое-то обман зрения. «Потому что...» Я неожиданно подумала, что цинь-цянь-цянь -цянь, по сравнению с Мо Цыном вовсе не так уж и красив. Все восхищались главой палаты тысячи забот, но эта легкая улыбка на губах Мо Цина в долю секунды все остальное утратила блеск. «Хорошо». Неожиданно согласился глава школы и опустился рядом со мной на каменную ступень, вовсе не заботясь о том, что его роскошное одеяние из русалочьей пряжи испачкается. Полюбовавшись немного заходящим солнцем, Он посмотрел на меня. Я встретилась с ним взглядом. В этот краткий миг я неожиданно осознала, что мое сердце вновь пустилось в пляс. Прямо как вчера. Я торопливо отвела глаза, несколько смущенная. Мой взгляд скользнул по закатному небу, а потом по моим коленям. Затем я обернулась. Позади меня стояли привратники. Как и вчера, они низко опустили головы, и с них на землю капал пот. Для полноты картины не хватало, чтобы они еще и разрыдались. Я подумала, что раз им постоянно приходится наблюдать разные стороны характера главы школы, теперь их жизнь висела на волоске. Мо Цин сидел рядом со мной, наблюдая, как угасают яркие краски заката и опускаются сумерки. Небо становилось все темнее, появлялись звезды. Казалось, он готов вот так сидеть со мной, пока не опустеет небо и не состарится земля. Мо Цин никуда не торопился, а меня начало тяготить затянувшееся молчание. За этот вечер никто не сжег для меня ни одной жертвенной банкноты. Днем тоже никто этим не занимался. Если я за эту ночь не отыщу хоть кого-то, чтобы сжечь жертвенные деньги, то время окажется потрачено впустую. Только я уже хотела открыть рот, чтобы сказать что-нибудь эдакое, заставившее бы Мо сыну уйти, как он вдруг сказал. «Я скоро отправлюсь на остров Бессмертных». Мо сын заговорил на интересовавшую меня тему, поэтому я решила не прогонять его. о Только и смогла вымолвить я. Там техника мгновенного перемещения работать не будет, поэтому обратный путь займет у меня где-то дня два три Ммм. пока меня здесь не будет, — начал было Мо Цин. Я была уверена, что он велит мне не шататься вокруг и не доставлять неприятностей, но, к моему удивлению, это оказалось не так. Если тебе что-то понадобится, просто скажи темным стражам. «Ого, он мне так доверяет!» Пока ты будешь отсутствовать, я скажу темным стражам, что хочу вернуть свой законный трон. Как думаешь, они встанут на мою сторону? Подумала я, но вслух, конечно же, не могла этого сказать. Моцин молчал, но не уходил. Через какое-то время он снова посмотрел на меня. В его темных глазах я видела свое отражение на фоне усыпанного звездами неба. Ты ничего не хочешь мне сказать? Вдруг спросил Моцин. Я задумалась. Ладно, ладно, все ясно. Захотелось услышать от меня слова нежности и заботы. Что, ждешь все эти мягкие и приторно сладкие фразочки? Меч еще не принес, но уже хочешь получить похвалу и восхищение? Хм, понимаю. Ну ладно, исполню твое желание. Чего не сделаешь, чтобы ты был доволен? Я коснулась его руки, позволяя своему теплу согреть его ладонь, и сказала: Учитель, пожалуйста, будьте осторожны, берегите себя и возвращайтесь скорее. Я буду все время думать о вас. Наблюдая за мной, Джиянь сделала вид, что ее тошнит. Демоница, ну ты и актриса. Хм, дитя мое, откуда тебе знать, что все влюбленные жаждут именно такого? Видишь ли, Мо сын? Я внимательно посмотрела на него. Вот только увидев выражение его лица, я оказалась очарована, хотя сама пыталась его соблазнить. Он улыбался. Эта улыбка была совсем не похожа на улыбку ребенка, который только что съел конфету улыбается тот, кто ждал много лет, состарился, почти достиг полного отчаяния на пороге смерти, когда, наконец, получил то единственное, что так страстно желал. Мо Цин посмотрел на мою руку, и его взгляд потеплел. В этих темных глазах отражались яркие звезды. Казалось, он втайне обрадовался, огорчился и смутился одновременно. «Я тоже», — вдруг произнес Мо Цин. «Я лишь изображала сердечную привязанность, а он ответил так искренне». На мгновение из-за выражения его лица у меня возникло стойкое ощущение, будто что-то не так. Неужели это чувство вины? Мне вдруг стало немного совестно. Если что-то темные стражи не смогут решить, дождись моего возвращения. Моцин встал и ушел, а я осталась сидеть на каменной ступени и долго еще смотрела на далекие горы и реки, озаренные звездным светом. Мне не хотелось расставаться с ними. не пустилась рядом со мной, рисуя круги на ступеньке. «Мне кажется, этот демон очень хорошо к тебе относится. Только что он так волновался. Возможно, ты ему действительно нравишься. Он так долго был одинок. Наверное, ты его первая любовь». «Ему нравишься ты», — возразила я. Днем он даже не смотрит на меня», — сказала Джиянь. «А вот вечером, когда он встречается с тобой, то становится совсем другим. Ночью он меняется». Девушка на мгновение задумалась, а потом продолжила свою мысль. «Может, не стоит его больше обманывать. Давай расскажем правду». «Что, если...» «После того, как он узнает, что ты занимаешь моё тело по ночам, он всё равно будет испытывать к тебе чувства. А вдруг он поможет воскресить тебя?» «Заткнись!» Тут же одернула я её. Услышав это восклицание, охранники у врат испуганно замерли, как цикады зимой. Я не верила в настоящую привязанность. Я была рождена, чтобы стать великой демоницей. Влияние, богатство, абсолютная власть — вот к чему всегда стремилась. «Пожелай я чего-то другого, это было бы слишком утомительно и трудоемко, да и результат все равно оказался бы плачевным. Однажды я уже получила горький урок. Я посмотрела на ладони джиянь. Такие мягкие, кожа светлая. В этом мире мужчины предпочитали женщин, которые не представляли для них угрозы, таких как джиянь, и терпеть не могли девиц, способных занять их место, таких как я». Лишь мужчины могли быть во главе всего, и неважно, как сильно я к этому стремилась, как многим готова была пожертвовать. Я встала, отряхнула одежду. С помощью техники мгновенного перемещения Мо Цин уже наверняка добрался до побережья. Дальше ему нужно будет лететь над морем к острову Бессмертных, и вот этот путь потребует кучу времени. Потянувшись, я размяла мышцы и решила заняться сжиганием жертвенных денег. Использовав технику мгновенного перемещения, я тут же оказалась в городе Дзян как и в прошлый раз, я купила благовония, жертвенные деньги и свечи и отправилась на мост, что на улице цветов. Развернув тряпочную вывеску, я опустилась на землю и стала ждать. На меня почему-то нахлынули неприятные воспоминания, и настроение испортилось. Чтобы отвлечься, я сосредоточилась на двух некрасивых прохожих и потащила их сжигать жертвенные деньги. Вдоволь поиздевавшись над ними, я немного расслабилась и взбодрилась. Вот только я не была ни дзяну, ни прежней собой. Даже несмотря на то, что я заставляла сжигать жертвенные деньги для Лу джау Яо, в их глазах я совсем не была грозной и страшной. И стоило мне только утратить бдительность. Кто-то из тех, над кем я только что издевалась, явно разозлился и привел с собой несколько мужчин. Мою крохотную лавочку окружили плотным кольцом. У каждого в руках был меч, и выглядели они очень агрессивно. Видимо, эти ребята решили как следует повеселиться. Они припугнули прохожих, велев им не путаться под ногами. Худой, как бамбуковый шест, человек, над которым я только что издевалась, выделялся из толпы. Когда он был один, то у него от страха волосы на голове дыбом стали. А сейчас, притащив подмогу, он втянул живот, выпятил грудь и подбородок, и яростно сопя бросал на меня торжествующие взгляды. «Не думай, что раз ты женщина, то я не преподам тебе урок. Я живу в городе Дзян уже очень давно, и не позволю жалким проходимцам окунать меня в дерьмо». Я огляделась, рассматривая мускулистых мужчин, и почувствовала себя немного счастливой. Задирать этот мелкий бамбуковый шест было не так уж весело, а теперь он притащил с собой целую толпу, чтобы я над ними поиздевалась. Кроме того, на мой банковский счет в загробном царстве могла поступить значительная сумма денег. «На колени! И извинись передо мной! Трижды поклонись, назови своим господином и развлеки меня этой ночью! Может, тогда я и смилуюсь над тобой!» «О, очень хорошо, бамбуковая ты жерть!» «Столько непростительных требований! Теперь ты первый в Дзянху в очереди на смерть от моих рук!» «С моей стороны было бы глупо оставлять тебя в живых!» Мой взгляд похолодел, и я уже собиралась было засучить рукава и ринуться в бой, как вдруг услышала леденящий кровь крик позади толпы вооруженных мужчин. У меня от этого вопля чуть барабанные перепонки не лопнули. Окружившие меня мужланы обернулись, и выражение их лиц тут же изменилось. Они явно были напуганы до смерти и тут же растеряли весь задор. Задрожав, мужчины стали поспешно расходиться. Я увидела Дзян-У и одного из его подчиненных. Дзян-У держал окровавленную руку, которую только что вырвал у одного из окруживших меня мужчин. Несчастный катался по земле в агонии. Мой неожиданный союзник не обращал внимания на истошные вопли и лишь отшвырнул в реку оторванную руку. Посмотрев на меня, он усмехнулся. «Услышал, что кто-то поставил на мосту лавку и заставляет сжигать жертвенные деньги. Я сразу понял, что это ты». И, конечно же, не ошибся. Бамбуковый шест тут же смертельно побледнел. дяну подошел к моей лавочке, осмотрел кучу жертвенных денег и вздохнул. «О, все точно так же, как и в тот раз. Попадаешь в передряги и пытаешься сжечь жертвенные деньги для Лу Джао А Она что, платит тебе жалование?» Я на мгновение задумалась. «Считай, что я получаю с этого процент». Дзяну от души рассмеялся. Пока он хохотал, бамбуковый шест вдруг задрожал и опустился на колени перед ним. «Дзян, благородный воин Дзян, меня, ничтожного человечишку, подвели глаза, и я не разглядел горы Тайшань». «Иметь глаза и не разглядеть горы Тайшань» — образное выражение, означает не осознавать чего-либо авторитета. «Я не знал, что эта женщина, ваш друг, я ничтожный». Прежде чем он успел закончить, Дзяну внезапно помрачнел. «А, да, только что именно ты сказал те слова». Бамбуковый шест отчаянно кланялся, пытаясь спасти свою жизнь. «Прошу прощения, прошу прощения, барышня, я заслуживаю смерти. Это все мой грязный язык, я готов сейчас же...» Мне уже порядком надоело его слушать. Мощная сила прижала его к земле, обездвижив. «Чуть не забыл наказать тебя». Диану взмахнул рукой и брызнула кровь. Голова бамбукового шеста слетела с плеч, как рисовая солома, которую косят по осени. Описав в воздухе дугу, она ударилась о землю и упала в реку. Через мгновение тело рухнуло на землю, и забрубка шеи хлестала кровь, заполняя трещины между голубыми камнями моста и пачкая ботинки наемных головорезов, только что угрожавших мне. Эта сцена не вызвала у меня каких-либо эмоций, а вот мужчины, которые казались такими грозными, задрожали от ужаса. Они обливались потом и пихали друг друга локтями, спешно отступая и боясь издать хоть звук. На мосту воцарилась тяжелая, гнетущая атмосфера. Мужчины даже вздохнуть лишний раз боялись. Трусливое стадо животных. «Эй!» — крикнула я им. «Чего мнетесь? После того, как сожжёте деньги, можете идти!» Они не двигались, пока Дзяну ну, не рявкнул. «Оглохли, что ли? Сожжёте деньги и можете валить! Если не сожжете, Он засмеялся. Его улыбка стала пугающей. «Тогда, может быть, желаете присоединиться к тому трупаку?» Стоило ему замолчать, как мужчины чуть не передрались за право первым сжечь бумажные деньги. Я просто отошла, встала в стороне, скрестила руки на груди и стала смотреть, как они трудятся. Диану стоял рядом со мной, он смотрел на пылающий костер и продолжал смеяться. «Не восхищаюсь тобой. Действительно восхищаюсь. Как ты сказала, тебя зовут?» «Джиянь. Ох, неужели на этот раз ты, малышка, специально приехала в город Дзян, чтобы угостить меня выпивкой?» Подчиненный за его спиной вздохнул от безысходности и произнес с укором. «Ау!» Дзяну обернулся и перекинулся с ним парой фраз. Пока они разговаривали, я погрузилась в размышления. «Если объединиться с Дзяну, он определенно не станет мне подчиняться, но и я не могу работать на него. Лучший выход в таком случае — сотрудничество на равных. Но проблема в том, что я буду новичком в их банде. Как бы добиться такого же авторитета, как у Дзяну?» Я сейчас не в своем теле, у меня больше нет могучей и грозной силы. Кроме того, этот парень не Моцин, Убиваться за ним и пытаться соблазнить смысла нет. Единственное, что приходило мне в голову, заключить с Дзян У сделку. Я могу дать ему то, в чем он больше всего нуждается, информацию о Мо Цине. например, о его намерении заключить союз с Цинь Цяньсянем. Каким бы свирепым ни был Дзян У, он не мог одновременно противостоять школе десяти тысяч убиенных и палате тысячи забот. Сейчас он и понятия не имеет, что его организация на грани жизни и смерти. Если я сообщу ему информацию, которая позволит избежать засады, то позже он легко найдет подходящую возможность для ответного удара. И когда этот момент наступит, соратники Дзяну помогут мне справиться с темными стражами, и я воспользуюсь переполохом, чтобы убить мо сына. Я точно знала, как распорядиться своим козырем и придумала идеальный план. Окинув быстрым взглядом людей, сжигающих жертвенные деньги, я повернулась к Дзяну и спросила. «Как насчет сделки?» Диану заинтересовался и прищурился. «А, сделка? Хочешь, чтобы я снова помог сжечь деньги для Лу Чжао-Яо? Сжечь для нее еще денег было бы неплохо, но я хочу поговорить о другом». Диану улыбнулся. «У тебя хватает уверенности пытаться заключить со мной сделку?» Он схватил меня за шею, как будто хотел задушить. «Ты ведь понимаешь, что я одной рукой могу убить тебя?» Я не стала дергаться, потому что в его глазах не было жажды убивать. Он всего лишь хотел меня напугать, точно так же, как я обычно пугала детей. Убивать меня он не собирался. Но стоило мне открыть рот, как чей-то меч заставил Дзяну ослабить хватку. В воздухе повисло напряжение. Диану явно не собирался признавать поражение. Диану сделал шаг назад, а его противник был вынужден отступить на целых три. В итоге его меч чуть не поранил меня, и я тоже была вынуждена попятиться. Я была возмущена, это уже слишком, но мой спаситель не чувствовал себя виноватым. Он взволнованно воскликнул: Варыш, не бегите скорее. Эти темные одежды. Я узнала форму темных стражей. Возможно, возможно, он был послан моцином, чтобы оберегать меня, но мне защита не нужна, и уходить я никуда не хочу. Вообще-то, у меня дел по горло, но я не могла сказать этого вслух. «Стоит ляпнуть хоть что-то подозрительное, этот страж тотчас доложит обо всем Моцину. И как я тогда ему все это объясню? Мы с твоим заклятым врагом очень близки по духу, поэтому я хотела выпить с ним и немного посплетничать о тебе и твоих планах. Моцин точно прикажет отрубить мне голову». К нам подбежал подчиненный Дзяну. Его взгляд был острым, как нож. «Это темный страж. Она действительно служит Ли Чен Ланю». Дзяну не удивился и не встревожился. Он погладил подбородок, глубоко вздохнул и задумался. Ли Чен Лань неожиданно позволил своим людям сжигать жертвенные деньги для Лу Джао Разве он не убил ее, чтобы занять ее место? Вот уж действительно непонятно. Да какая разница, что там позволил Ли Чен Лань? Подчиненный был сильно взволнован. Я ведь говорил тебе, нельзя каждого, кто тебя заинтересовал. Э, много болтаешь? Диану отвесил подчиненному подзатыльник. Огонь от костра все еще горел, бросая яркие всполохи на его суровое лицо. Неважно, чей человек, пока мотыга в руках, не существует ямы, которую нельзя выкопать. Пока мотыга в руках, не существует ямы, которую нельзя выкопать. Образное выражение означает, пока есть стратегия и план, нет такой задачи, которую нельзя было бы решить. Если она мне понравилась, значит, принадлежит мне. Он размял руки, захрустев пальцами. Он что, решил похитить меня? Темный страж напрягся. Он не открывал рта, но у меня в ушах зазвучал его голос. «Барышни, скорее возвращайтесь на гору праха, я задержу его». «На самом деле, это ты мог бы вернуться, а я бы их задержать. Но не могу же я это предложить», — мысленно вздохнула я. «Скорее уходите». Темный страж ринулся над Дзян-у, чтобы встретить свою смерть. Он был таким серьезным и решительным, что хоть я и была полна злых намерений, но вдруг почувствовала неловкость. Но я не успела прислушаться к своим ощущениям. Схватка быстро закончилась. Точнее, закончилась для меня. В мгновение ока Дзяну, увернулся от темного стража, оказался передо мной. Мой спаситель вздрогнул, обернулся и хотел было остановить его, но Дзяну уже перекинул меня через плечо. Затем его подчиненный вытащил длинный меч из-за пояса и бросился в бой с темным стражем. «Малышка, пойдем-ка выпьем», — усмехнулся Дзяну. Мне в лицо хлестнул ветер. Мы покинули мостик из голубого камня и оказались в небольшом внутреннем дворике, защищенном от внешнего шума. Во дворике во всей полноте ощущался конец весны. На сырую землю с деревьев осыпались лепестки, уже распустились на лозах, оплетавших стены цветы. Прекрасное время для всего живого, чтобы явить миру свою красоту. дяну опустил меня на холодный каменный стол во дворе, уперев руки по обе стороны от меня. Расстояние между нашими лицами было настолько небольшим, что я ощущала его дыхание. «Боишься меня?» Я посмотрела ему в глаза. «Ты же снова не убил меня. Так почему я должна тебя бояться?» Диану поднял брови, прищурился и постарался напустить на себя угрожающий вид. «С чего ты решила, что не убью тебя?» «О, тогда убей меня прямо сейчас». Диану, казалось, лишился дара речи. Еще миг он отстранился от меня, рассмеявшись от души. Забавно. Малышка, ты первая женщина, которая меня заинтересовала. Я восхищаюсь тобой. Я тоже очень тобой восхищаюсь. Я спрыгнула со стола и села на каменный табурет. Принеси вина. Выпьем и обсудим сделку. Взгляд Цзян У стал изучающим и немного задумчивым. Он с минуту смотрел на меня, а потом махнул рукой. Одна из дверей дома распахнулась, и во двор вышло несколько служанок. Они накрыли на стол, разложив сладости и поставив бутыль превосходного вина, а затем удалились. Дзяну тоже сел на табурет, наполнил пиалу вином и первым выпил. «Ли Чен Лань послал темного стража, чтобы защищать тебя. Похоже, ты очень важна для него. Но на чьей ты стороне?» Я откусила кусочек печенья и молча раскритиковала повара Дзяну. Тому явно было очень далеко до великого и несравненного шеф-повара моей школы. Я налила себе вина, сделала большой глоток, чтобы запить оставшийся во рту вкус печенья, и сказала. «Забудь о том, кто я такая». Тебе достаточно знать, что для Ли Ченланя я очень важная персона. Давай поговорим о деле. Я внезапно почувствовала странный болезненный жар. Через мгновение вино ударило мне в голову. Последней моей мыслью было «Отравил Дзяну печенье или же вино». А потом я уронила голову на каменный стол. Моя призрачная сущность тут же покинула тело Джиянь. Дзяну выглядел удивленным. Он прищурился и глубоко задумался. «Малышка!» — позвал он меня. «Джиянь». Дяну коснулся шеи тела Джиянь. Затем озадаченно понюхал бутыль с вином и спросил. «Эй, вы что, ее отравили?» Из дома выбежала служанка, упала на колени и тут же принялась бить челом. «Мы бы не посмели». Итак, с учетом сказанного, судя по всему, дело в теле Джиянь. Она потеряла сознание всего-то от одной пиалы вина. Я попыталась снова войти в ее тело, но была вынуждена сдаться. «Какая же эта девчонка слабая?» Разве можно так быстро опьянить? Как мне теперь заключать сделку? Я была очень расстроена из-за того, что тело Джиянь не позволяло мне действовать. Тут из дома снова кто-то вышел. Сутулая спина, суровое и серьезное выражение лица. Это был Юань Цзе, Мой властитель Северной горы, что он здесь делает? Я подумала, что, вероятно, он решил объединиться с Дзяну. Другой причины я найти не могла. Сегодня ли Чен, Лань и Цин, Цянь-сянь что-то тайно обсуждали. Они хотят объединиться, чтобы уничтожить тебя, а у тебя есть настроение дразнить женщин. Когда придет время, если что-то пойдет не так, не вини меня, старика, за то, что я не предупреждал тебя. Как и ожидалось, все было именно так, как я и предполагала. Неудивительно, что Цзяну так прочно обосновался в городе. Как оказалось, его прикрывал крот. Вероятно, неприязнь властителя Северной горы к Мо Цину достигла пика, поэтому он решил чужими руками попытаться уничтожить главу школы. Хм, сразу видно моего подчиненного. Он действует так же, как и я. Но раз Юань Цзе уже использовал мой главный козырь, то моя ценность для Цзяну сильно уменьшилась. Нет смысла заключать с ним сделку. Сейчас мне нужно было придумать способ сбежать и вернуться обратно к Мо Цину. Я должна была найти доказательства сговора Юань зе с врагом, Тогда Мо Цин станет больше мне доверять, и я еще больше укреплю свои позиции рядом с ним. Так я окажусь в выигрыше. Короче говоря, я должна быть в самом центре событий, чтобы урвать кусок побольше. Но теперь возникла другая проблема. Как мне отсюда выбраться? Темный страж исчез, а кроме него никто не знал, что меня похитил Дзяну. Мо Цин на острове Бессмертных, ему потребуется еще два-три дня, чтобы вернуться. Юань Зе подошел ближе и бросил суровый взгляд на Джиянь. Это женщина. Что такое? Дяну поднял брови и спросил. Ты ее знаешь? Последнее время она все время вьется вокруг Ли Чанланя. Когда я встретил ее в первый раз, Ле Чан сказал, что она его шпионка. Но позже эта девица заявила, что является его личной ученицей. Но также до меня дошли слухи, что она племянница цинь Ну, раскрыл все мои тайны. Два главных соперника Дзяну были связаны со мной. На этот раз, прикинула я, он вряд ли позволит мне уйти. Более того, этот старик когда-нибудь заткнется. Пару дней назад я сражался с ней. То, как она отражала мои атаки, было очень похоже на стиль предыдущей главы школы. О. «Лу Джао Яо?» Диану присел на корточки рядом с Джиянь, притянул ее к себе, позволив голове девушки покоиться на сгибе его руки. «Хм, все интереснее и интереснее!» Дзяну махнул рукой, подзывая служанку. «Отнесите ее в комнату и заприте!» «Ли Чен Лань очень заботится об этой женщине. Если ты запрешь ее, то...» «Я запру ее у себя и точка!» Диану засмеялся. «Ли Чен Лань правит уже пять лет!» И никогда прежде не покидал гору праха. Придет ли он сюда лично? Еще раз повторяю, не стоит недооценивать магический барьер у меня во дворе. Даже если Ли Чен Лань попытается прорваться, он все равно не сможет войти». Юань Зэ бросил на него быстрый взгляд. «Сегодня Ли Чен Лань покинул гору праха. Никто не знает, куда он отправился. Кроме того, ты не должен его недооценивать». Он сын повелителя демонов, и у него в руках меч невыносимой тяжести. В этом мире никто не знает пределы его возможностей». «Вот и прекрасно». Диану ухмыльнулся и обнажил белоснежные зубы, как волк, демонстрирующий жажду крови в ночи. «Тогда я это выясню».